Глава 5. Звонившей и мой дар. Одним из доводов, которыми Алиса соблазнила Юкари, была школа Джонта. Алиса хвастала: "Юкари, а в Джонте ты получишь образование повышенного разряда, не обывательскую уравниловку, а то, что важно именно для тебя. Знай, что Эдисон, которого называют королём изобретательства, в школе был трудным ребёнком. Бросил школу Эйнштейн, придумавший теорию относительности, нечего говорить, что оба были гениями". А, значит, проблема была в школах. Им не смогли предоставить образование, которое бы их устроило. Но в школе Джонта об этом можно не беспокоиться. Тебя будут учить тому, что для тебя важно и в самых подходящих для этого условиях, в компании таких же гениев, как мы с тобой. Кто знает, возможно, придёт день, раскроют и тайну твоих глаз. О, думаешь, раскроют? Рано или поздно, конечно. Ведь у нас всё делают для гениев, а на свете чего только не бывает. У вас в японском есть такая пословица: Лягушка в колодце не слышала о море и думает, что колодец это весь мир. Или это в китайском? А, вот вспомнила. Пример точно для тебя. Мысленный эксперимент философа Франка Джексона "Мария в черно белой комнате". Слышал о таком? Алиса рассказала нам такую вымышленную историю. Одарённая девушка-учёная Мэри, с рождения живёт в черно белой комнате. Окон там нет, телевизор тоже черно белый и Мария никогда не видела того, что называется цветом. Но она умна, Я, благодаря своему блестящему уму, знаю о цвете всё, что о нём может сказать наука. Она прекрасно себе представляет, что такое цвет с физической точки зрения, просто сама красок никогда не видела. Если теперь её выпустят из чёрно-белой комнаты в пёстрый красочный внешний мир, что она впервые узнает в этот момент? Она, которая вроде бы уже знает о цвете всё, что только можно. Суть этого мысленного эксперимента в том, чтобы спросить, откуда же берётся новое знание Мэри. Но сейчас мне важно другое. Я хотела показать тебе Чем бы ни было это знание, Мэри не получит его, пока не выйдет из комнаты. Юкори, ты сейчас в такой чёрно-белой комнате. За её стенами полный красок мир, и тебе выпал шанс выйти наружу. Понимаешь? Юкари? вот о чём непременно узнает Мэри, выйдя из комнаты. Что мир снаружи шире и красочнее, чем она могла себе представить в своём чёрно-белом заточении. Алиса привела эту историю как пример лягушки в колодце, не слыхавшей о море, но меня она заинтересовало в другом смысле. Я подумала, Жаль, что её не ослушала нанами. К сожалению, Алиса всякий раз при встрече транзило её и вынуждала сказать: "Никакая мне Марине подруга". Поэтому нанами её теперь вообще избегала. Прежде нанами говорила мне, что наши тела, как и всё на свете, сотканы из вероятностных облаков, именуемых квантовыми частицами, и в состояниях впервые определяется только в момент наблюдения. И определяется, возможно, как раз на основании возникающих в наших головах квалий. Что как раз из-за таких квалий тело на нами определяется не как сделанное из железок, а как человеческое. А поскольку у Юкари другие квалии, наши тела и не просто кажутся механическими, они определяются как состоящие из механических частей, и Юкари может их починить. Но откуда берутся сами квалии? Почему мы смотрим на одно и то же, но видим разное, не только я с Юкари, но и на нами со мной. С тех пор, как Юкари перевелась, я стала смутно задумываться над такими вопросами размышляя над кволиями, такими далёкими от повседневной жизни материями, я как будто сохранила сюкарис связь. К тому же мне и самой захотелось разобраться, что же происходило с моим телом. Поэтому я многому принялась учиться. В то время мы с Нанами держались порознь, и мне приходилось разбираться во всём самой, но у меня были надёжные помощницы. По вечерам, запасаясь сладким соком или леденцами, я звонила по своей левой руке. Алло? На всякий случай Я не впервые тебе звоню. Нет, то есть, конечно, впервые, но уже не первый раз. Да. Алло, другая я. Ты ещё слушаешь? Самой себе из других миров. Придумала себе звонить я потому, что у меня никак не шёл из головы этот странный телефонный звонок. Всё-таки мне казалось, что со мной тогда разговаривала я. Но нельзя же в самом деле говорить с самой собой по телефону. Так что, видимо, мне почудилось, послышалось, померщилось. Но сколько ни убеждала себе, голос звонивший не шёл у меня из головы. Взгляд падал на левую руку, и тут же, как на его, звучало в памяти предупреждение: "Юкари грозит беда". Первое время, как Юкари перевелась, мы созванивались, но очень скоро из-за разницы во времени звонки сменились бумажными письмами. Моя левая рука умела отправлять электронную почту, но я не знала, как это делается. И в первом же пришедшем письме Юкари осторожно намекала на то, что особо часто она писать не сможет пока не вец на месте, мол дел не в проворот. Вот и хорошо, Юкарий есть чем заняться. Грустно без неё, ну что поделать. И как-то вечером, не находя себе места, я взглянула на левую руку и подумала: а что будет, если набрать свой собственный номер? Уж со мной самой меня должны соединить. Да, со мной самой. Конечно, я ждала не того, что дозвонюсь до девушки, с которой разговаривала. Мне просто вдруг захотелось послушать, как звучит из трубки собственный голос. Я надеялась, что когда услышу саму себя, мне станет ясно, что в прошлый раз звонила не я. Тогда я вздохнула бы с облегчением. Я бы поверила, что меня просто подводит память или, может, случайно соединяла с кем-то другим. Хотелось в этом убедиться и не в силах усидеть ни секунды. Я бросилась пробовать тут же, как только это придумала. Если бы я задумалась хоть на секунду, я бы поняла, что когда сама набираю свой номер, у меня на линии будет занято. Но даже это тогда не пришло мне в голову. Я набрала свой собственный номер. Алло? You can, э, кто это? Это я? А, ага. Манабо. И в буквальном смысле стала разговаривать сама с собой. Добыть да, того не может. но что я могла поделать, если так действительно было? Как и стоическим потрошителем, я довольно скоро привыкла к такому положению дел. С тех пор почти каждый вечер я звонила себе, а временами отвечала на звонки. Но той себе, с которой общалась первый вечер, ни разу не дозвонилась. Да и вообще с одной и той же собой, какое странное выражение, ни разу не говорила дважды. Трубку всякий раз снимала новая я, но при этом наши знания и опыт всегда совпадали. Мелочи могли различаться. Например, та я, что звонила сегодня, названивала другим нам ещё чаще меня. Но как только нас соединяло, знания собеседника просачивались в меня, как бы сливаясь с моими. Как в самый первый раз, ещё не услышав ни слова, Я сразу поняла, что говорю сама с собой, так и здесь. Мысли собеседницы, что она хочет сказать, всё это появлялось у меня в голове как собственное, иногда было даже непонятно, кто говорит. И всё же мы разговаривали вслух. По молчаливому уговору, хотя прекрасно знали, что понимаем друг друга уже когда открываем рот, иначе мы бы запутались. Поначалу нас это сбивало с толку, но когда мы привыкли, разговор наоборот стал течь сам собой. И стоило мне привыкнуть, как на том конце провода тоже стали появляться только привыкшие собеседницы. Похоже, в целом они были версиями меня нынешней. Так что мы мигом свыклись с таким положением дел и многое обсуждали. Особенно что с нами происходит? Что это за я, с которой я сейчас разговариваю? Как так получается? Видимо, как там говорила Тэнзя, ты это я из параллельного мира или другая возможная я. Копенгагенская либо мультимировая интерпретация. Либо же причина интерпретация Дебрэля Бома... Кстати, есть и такая. А причинная интерпретации я слышала впервые, но в ту секунду, как я о ней сказала, я всё поняла, правда, только моим пониманием. Я, похоже, более подкованая из нас двоих, продолжала. Ну, если даже башкирские учёные до сих пор к одному мнению не пришли, то нам с тобой точно не разобраться. Лучше подумаем, почему с нами так происходит. Про это вчерашней меня была одна мысль. Она говорит: дело в левой руке. Хм. Только я не учёный, ладно, за что купила, за то и продаю. Так вот, возьмём для простоты копенгагенскую интерпретацию. Свойства частицы определяются только после наблюдения, так? Так. Хорошо. Тело Тендза золотали железно-арматурой, но Тендза может наблюдать его только как собственное тело, поэтому из оплаты и переделки в ней определяются как обычная плоть. Пока понятно? Продолжай. В моём же случае, помнишь, Юкари говорила? Многоцелевая модель Работаю с любой периферией необыкновенно адаптивно. Поэтому в отличие от Трент, я приспособилась и воспринимаю свою левую руку как есть, просто как такую вещь, левую руку и телефон одновременно. Хмм. То есть в квантовых терминах, наверное, моя левая рука сейчас существует в суперпозиции левой руки и телефона. Мало того, приноровившись к этому, я могу её использовать и как телефон, и как руку. Вот как сейчас. Возможно, моя левая рука сейчас всё ещё неопределённый объект. Факапенгангская интерпретация она суперпозиция множества вариантов а с мультивселенской точки зрения ещё не потеряла интерференции с множеством других миров. Или же определённый, но определившийся таким образом. Как бы там ни было результат один. По ту сторону левой руки есть тело, есть голова, есть ещё одна я. То есть через левую руку я связана с собой из множества вероятностей или параллельных миров. А вот почему через эту левую руку мы можем беседовать друг с другом, хотя обычно нас разделяет коллапс волновой функции или потеря интерференции между мирами. Хмм, то есть из-за того, что я использую свою левую руку в качестве мобильника, я как бы признаю, что это не просто левая рука, а ещё и мобильный телефон, и через это как бы соглашаюсь с существованием себя из других линий вероятности или других миров, и потому могу говорить с ними. Так что ли? Ага, промочало я. Вроде и понятно. И непонятно. О, даже голова кружится. Что же это значит? Если я через левую руку разговариваю с другими своими вариантами, то когда я повёшу трубку и телефон перестанет быть телефоном, получается, ты исчезнешь до тех пор, пока телефон опять не появится. Э, погоди, как это я исчезну? Разве не ты? Нет, нет, нет. Это же я тебе позвони. Хотя погоди. Спохватившись, мы поняли, что уже не знаем, кто кому позвонил. Даже если б знали, чем бы это нам помогло. Давай считать, что это параллельные мира. Пусть и с мирами ничего не понятно». Ага. Спокойной ночи. Сказала я и повесила трубку. И в ту же секунду исчезла. Разумеется, нет. Не исчезла. А вскрыла пакетик с конфетами, чтобы срочно подкрепиться и подумала о том, с кем только что разговаривала. Где она сейчас? Исчезла? Или в каком-нибудь параллельном мире ест конфеты, как я? Да и параллельные миры сами могут рождаться и исчезать. Так или иначе, и только один, больше мы с ней друг друга не услышим. Действительно ли я сейчас та же самая я, какой и была до звонка? Набирая номер, я понятия не имела о всяких причинных интерпретациях Бройля-Бома, а теперь я о них знала, хотя вряд ли это что-то доказывало, и поделать я всё равно ничего не могла. Я решила не волноваться. Ты знаешь, что по исследованию учёных Роджера Пенроуза и Стёрта Хомирофа, человеческий мозг сам может быть чем-то вроде квантового компьютера. Якобы сознание зарождается из за квантово-механических процессов в каких-то там микротубулах между нейронов мозга. Сознание порождается квантами, но всё в мире состоит из квантов, не только люди. Может, и у роботов действительно есть сознание. Надо юри сказать, она обрадуется. Кстати, я всё хотела спросить, а что такое квантовый компьютер? Зачем спрашиваешь, если чувствуешь, что я не знаю? Поначалу я растерялась, но должна себе похвалить. Всё же я молодец. Даже к такому положению дел мигом привыкла. И беседовать с самой собой оказалось не так уж плохо. Мало того, я даже немного приободрилась. Ведь у меня тоже, можно сказать, обнаружился удар, пусть и возникший главным образом из-за того, что я Кариме не подчинила. Во всяком случае, того, кто может разговаривать со своими копиями с параллельных миров или с другими своими версиями, уже не назовёшь обывателем, правильно? Подумав так, я решила учить всё, что только смогу. Хотелось найти своему удару какое-то применение. Если б я поняла, как это, по словам Юкари, полная универсальность может пригодиться в жизни, может меня тоже приняли бы в джонт. Признаю, я всё-таки была обычной девятиклассницей и даже тогда ещё не осознала собственной исключительности. За то, что я умела делать, меня в джонте без всякой учебы встретили бы с распростёртыми объятиями. А мне это не приходило в голову, и я с утра до вечера пыхтел над книгами. А бросила на Генната, сказав, что готовлюсь к экзаменам, дома проводила дни за столом. Гулять зачастила библиотеку. Барла книги наугад и обобщала словарный запас выражениями: "трудная проблема сознания", "эксперимент с двумя щелями" и "квантовая декогеренция". Что это? Объяснить? И не просите. Пробовала разобраться в волновых уравнениях, посмеиваясь, что "хата манабу" ещё не значит "учить про волны". Хато, фамилия героини, пишется почти так же, как "хаду" волна в физике, распространение волны. Монаб уже имя это глагол учить». И убедилась, что у меня душа не лежит к математике. Формулы казались мне заклятыми врагами, мир жестокий, в нём полным-полно того, с чем девятиклассница просто не под силу справиться. И всё-таки я старалась, заручилась нашей помощью и почти всё доступное время тратила, поглощая знания, которые могли пригодиться. Впрочем, похоже, я это всё-таки я, храбрячка, отважившаяся вновь все за волновые уравнения не нашла ни в одном из параллельных миров. Если постараться, может, я смогу жить рядом с Юкариду Малые. И даже не замечала, что от Юкаринь отвести. Приедет ли она на каникулы? Приедет? Может, и Алиса с ней притащится. Хорошо бы к тому времени что-нибудь придумать с нашей способностью. Ага. Но только что тут придумаешь такого, чтобы в жизни пригодилось. ладно я. Но другим людям она совсем ни к чему. Да телефон при посторонних и не работает. Эх, горе. Наверное, Юкарис себя так чувствовала. Теперь довольно Я как будто лучше её поняла, навернётся, спрошу её. Я расспрошу, как следует. Думая так, я выписывала в блокнот выражения, которые казались мне полезными и могли объяснить, что со мной происходило, и звонила себе по телефону, предвкушая, как икари вернётся и как изумится, узнав в моём даре. Тем не менее, Икари не вернулась, и когда начались летние каникулы, не вернули даже её тело. Предупрежу, дальше повесть делает резкий поворот.